Глава седьмая. Крит. Отчет службы внешнего наблюдения. Управление С. Совершенно секретно. Молния. 17.08.2033 года в 22.50 по местному времени объект 247 попал в ДТП в районе улицы Божова, дом 73. Автомобилем скорой помощи медицины катастроф в тяжелом состоянии доставлен в областную клиническую больницу. Черепно-мозговая травма открытого типа. Дежурной бригадой медиков-реаниматологов была произведена попытка оперативного вмешательства. При проведении операции бригадой медиков было обнаружено присутствие объекта ноль. Дежурной группе не удалось прибыть в лечебное учреждение до проведения процедуры. В целях недопущения распространения информации была предпринята изоляция дежурной бригады по протоколу «Химик» и перевозка объекта 247 на объект «Вымпел». Требуется принятие решения по поводу дальнейших действий. старшая оперативной группы «Торнадо». Распоряжение начальника управления С, номер СС-47-091. Совершенно секретно. Молния. 23.45. 17.08.2033 год. Личному составу объекта «Вымпел». Объект переходит под действие протокола «Чужак-03». Личному составу оперативной группы «Торнадо». Объект 247 передать под медицинский надзор личного состава медицинской бригады объекта «Вымпел». Объект 247 содержать в карантинном помещении уровня 23СУ. Личные вещи объекта 247 изъять и содержать в изолированном помещении класса Экстра. Личный состав медицинского учреждения поместить в изолятор на уровне 12 и С и подвергнуть фармакологической обработке препаратом Омнио-44. Содержать на объекте вымпел до особого указания. Россия. Город Челябинск. Секретный объект вымпел. 2033 год. 16 августа. Дежурный по объекту вымпел перечитал строки боевого распоряжения и, откинув защитный колпак, нажал на красную кнопку. Одновременно он активировал гарнитуру, которая по инструкции всегда должна была находиться на голове. Пальцы уверенно набирали команда на сенсорной панели. Одновременно в динамиках, расположенных на всех 37 уровнях объекта, раздался его голос. «Внимание! Внимание!» «Всему личному составу в 23.47 введен в действие протокол Чужак-03. Всему личному составу провести мероприятие согласно протоколу. Личному составу уровней 23СУ, 30Л, 12И, 17МС полная боевая готовность». Закончив оповещение, дежурный отключил гарнитуру прикосновения и продолжил вбивать строчки команд на пульте боевого управления. вводя в биус объекта данные и вводные согласно инструкции действий по протоколу. Далее уже система сама произведет кодированное оповещение персонала, находящегося в отрыве, и раздаст стандартные команды. Двери неприметного производственного ангара в глубине промышленных районов Челябинска медленно открылись. В ангар въехало три микроавтобуса с затененными стеклами. Как только автомобили остановились, Они были просвечены рентгенографическим сканером. Все это время из автомобилей никто не выходил. Протокол безопасности предписывал ряд действий. Старший оперативник быстро производил требуемые манипуляции. Как только на его планшете загорелась зеленая кнопка, он вышел из микроавтобуса и направился дальше вглубь ангара. Все это время он находился под прицелом нескольких автоматических систем огня. Опер дошел до терминала. и приложил к нему свой планшет. Устройства обменялись данными, и после этого на планшете открылось диалоговое окно. Оперативник ввел личный код, временный код пароли, и номер распоряжения. Систему безопасности разблокировались, и пол под ногами человека дрогнул. Он целиком вместе с транспортом опускался вниз. На глубине 20 метров они остановились, и автомобили начали движение по тоннелю, захватив старшего по дороге. Первый автомобиль свернул через 50 метров и направился в специальный рукав. Когда он доехал до конечной точки, двери автомобиля открылись, и три человека в черной форме и масками на лицах выкатили медицинскую каталку. У нее разложились ножки, и люди быстрым шагом откатили ее к створке шлюза. На каталке было нечто. накрытые специальной тканью с покрытием, препятствующим проникновению радиосигналов. Оперативники остановились, створки начали открываться. За ними стояли люди в костюмах повышенной биологической защиты. Они приняли каталку и скорым шагом направились дальше по коридору. Один из оперативников вернулся в салон и вытащил спецконтейнер. Он донес его до открывшегося приемного окна и вложил внутрь. Створка закрылась, и все трое сели в автомобиль. Они проехали по кольцевому коридору и через 30 метров остановились, вышли из машины и прошли в открывшуюся бронедверь. После этого с другой стороны коридора открылась еще одна дверь, и из нее вышел военнослужащий в стандартном армейском камуфляже. Он сел за роль микроавтобуса и поехал дальше по коридору. Ему предстояло выполнить еще ряд функций. Второй и третий автомобиль, проехав прямо по коридору, остановились у открывшихся ворот. За ними уже стояли несколько бригад с носилками. Из каждой машины вышли по двое оперативников и, открыв задние двери своих машин, стали выносить из них тела людей в белых халатах, находившихся без сознания. Выгрузив 12 человек и положив их на каталки, они сели в автомобили, и так же, как и первая группа, проехав по коридору, вышли и скрылись в дверях объекта. Им предстояло пройти карантинные мероприятия. Медицинский журнал наблюдения за объектом 247. 2353. Объект 247 доставлен на уровень 23СУ. 23 СУ. 2359. Дежурная медицинская группа приступила к операции. Отчет по проведению операции в папке СС Мед 247. Дробь 1. 5.33. Операция закончена. Состояние объекта 247 стабилизировано. Объект 247 иммобилизован. 10.45. Показатели активности главного мозга объекта начали увеличение. 13.11. Объект 247 пришел в сознание. Введен препарат 116. 13.15. Объект 247 введен в состояние искусственной комы с использованием системы интег 12 Состояние объекта 247 стабильно. Планета Земля. Город Челябинск. 2033 год. 17 августа. «Доброе утро, Денис Сергеевич!» — раздалось из колонок, расположенных под потолком. «И тебе не хворать, железяка! Включить новости!» Из динамиков послышался голос диктора. Итак, в утреннем выпуске новостей. Полномочный посол новой китайской империи Су -Лин джан выдвинул угрожающий ультиматум правительству Монголии после внезапного пограничного конфликта, случившегося вчера. Около 19.40 по местному времени на северо-западе китайско-монгольской границы произошло боестолкновение между сторонами конфликта. Погибло, по данным китайской стороны, более 67 военнослужащих НКИ. Правительство Монголии, в свою очередь, обвиняет китайскую сторону в провокации конфликта и желании китайской стороны захватить район, богатый водными ресурсами. В Совете Федерации обеспокоены сложившимся положением и призывают стороны конфликта к мирному урегулированию. Будем ждать развития событий. Опять китайозы. Мало им Тайваня, Малайзии и Северной Кореи. Теперь еще и Монголию хотят оттяпать. И так уже половину Дальнего Востока по-тихому захватили. Правительство Германии обратилось к России с просьбой о возобновлении поставок каменного угля. После окончательного прекращения поставок природного газа и всей линейки нефтепродуктов со стороны стран основных поставщиков нефти, уровень жизни в странах Западной Европы опустился практически наполовину. Несмотря на отказ от единой валюты и возврат к государственным денежным единицам, правительством не удается справиться с гиперинфляцией. Кабинет министров не дал комментариев по поводу данного обращения. В ближайшие дни планируется заседание профильного комитета по этому вопросу. Новости культуры. Светлана Кулагина, недавно реабилитированная исполнительница популярных песен, после разрешения вернуться на родину, сделала ряд заявлений. По ее словам, она полностью осознала свои ошибки и готова в добровольном порядке осуществлять волонтерскую и культурную деятельность на территории Восточноевропейского протектората Российской Федерации. В данный момент Формируется очередной культурный десант на эти территории. Светлана сообщила, что планирует посетить территории прибалтийских государств. Политика Комитета чистоты позволила дать шанс лишенной гражданства артистке восстановить свои права на условиях выполнения волонтерских работ сроком на пять лет. Пожелаем успехов на новом поприще Светлане. Суперпопулярный в США беглый видеоблогер из России «Шо Чаво» в прямом эфире совершил акт вандализма над государственным флагом Соединенных Штатов. Во время этой акции он написал на нем своими фекалиями «Россия, прости, я хочу обратно». Блогер был объявлен в федеральный розыск, официальные лица страны по их заверениям намерены депортировать его на родину. Председатель Комитета чистоты высказал резко негативные отношения по поводу аудитории блогера, которая обратилась с петицией по поводу его реабилитации. Раздался сигнал входящего сообщения, и доктор Ветров взял со стола прозрачный смартфон электроника 8. Ввел последовательность цифр и посмотрел на входящие сообщения. Одно из них было от пользователя с ником «Бабушка». «Внучок, я соскучилась, и у меня капает кран на кухне. Почини, пожалуйста». Доктор стер сообщение и ввел на телефоне еще один код, полностью очистив его память. Это был специальный аппарат, замаскированный под старую модель отечественного телефона. В нем не было сим-карты, как и во всех современных телефонах. Сим-карты были виртуальными и прописывались при личном визите в компанию государственной связи. Аппарат же доктора мог сам генерировать сим-карту. После массированной хакерской атаки 2026 года, которая повсеместно была названа «падение Вавилона», большинством стран были кардинально пересмотрены параметры кибербезопасности. И вот тут-то и выстрелила отечественная разработка. Алгоритмы защиты были до сих пор никем не взломаны. По крайней мере, производитель отечественных смартфонов так утверждал. Мужчина отложил телефон и в быстром темпе умылся и переоделся. Сверился со своим расписанием и переложил несколько комплектов бумаг в портфеле. Проверил наличие в нем электронного пропуска и выехал в университет. Он числился преподавателем кафедры психологии Южно-Уральского государственного университета. Перед выходом он еще раз проверил, все ли захватил и поставил систему умного дома в режим охраны и дезинфекции. Вышел за дверь и направился на остановку общественного транспорта. Он предпочитал добираться на работу именно таким способом. Дождался своего трамвая и поехал в центр города. Выйдя на остановке университет, Он не спеша прошел через служебный вход и вставил карту пропуска в считыватель. Дверь открылась, и он прошел внутрь. Поплутав по коридорам, он остановился возле входа в ракетный центр института. Достал свой пропуск и телефон, соединил их вместе, наложив один на другой, и приложил к терминалу доступа. Раздался щелчок, и дверь разблокировалась. Он прошел по коридору и, свернув, несколько раз повторил процедуру. вошел в открывшуюся дверь и попал в лифт. Дверь закрылась, и доктор опять приложил телефон к панели. Второй рукой он уперся в стену с панелью сканера отпечатков. После того, как отпечатки пальцев были проверены, открылось окошко, и лицо осветили лучи лазера. Они просканировали лицо и сетчатку обоих глаз. Проверка была произведена, и лифт начал спускаться вниз. Через некоторое время он остановился, и доктор Ветров вышел наружу, перешел в соседнее помещение и, пройдя еще раз идентификацию, получил доступ в секретное учреждение с кодовым названием «Вымпел». Он шел по коридорам по известному ему маршруту в помещение для брифингов. Войдя внутрь, он прошел и сел в удобное кожаное кресло. Предстояло подождать». Примерно через десять минут двери открылись, и в помещение вошел мужчина в камуфлированном военном костюме. Он прошел и сел напротив. «Здравствуйте, Денис Сергеевич. Давненько не виделись». «Здравствуйте, Игорь Николаевич. Давненько, давненько. Что случилось? Карантин?» «Да, к сожалению. И вам придется немного у нас задержаться. Вот». «Посмотрите данные с отчетом». Он протянул папку с бумагами. Доктор взял бумаги и начал просматривать. Время от времени он бросал взгляд на собеседника, но ничего не говорил, пока не закончил читать. «Я так понимаю. Удалось изолировать объект, и его состояние уже не вызывает опасений. Какова моя задача?» «Задача номер один — провести процедуру медперсоналу после применения Омнио-44». Легенда — попадание террориста из ячейки националистов в ДТП, повреждение контейнера с отравляющим веществом, спасение персонала специалистами медицинской службы войск РХБЗ — 12 человек. Принял. Это не проблема. Сделаем. Задача номер два. Допросить объект. По крайней мере, попытаться. Мы не знаем, на что он способен. Предыдущие попытки были неудачными, но сейчас он травмирован. Возможно, что-нибудь у вас и получится. Все-таки физиологически это человек. Препарат 116 должен подавлять волю. Нам удалось погрузить его в искусственную кому. Время вывода из нее около трех часов. Планируем ввести супер-7. Очень важно добыть информацию, хоть что-нибудь. Если это удастся, можно будет планировать дальнейшие действия. Немолодой доктор размышлял. Безусловно, он попробует. Сейчас его волновало другое. Он не знал, с чем столкнется. Для всех он был профессиональным кодировщиком, специалистом по внедрению ложных воспоминаний. Насколько он знал таких, как он, в системе организации всего трое. Причем второй был его учеником, вернее, ученицей. Талантливая студентка пришла к нему на курс пять лет назад. И сейчас работала в столице. Сам доктор Ветров отказался сменить место жительства. Ему нравился этот город, несмотря на то, что он был грязноват, и после расширения производств стал отнюдь не чище. Но здесь прошла его молодость. Он любил гулять по проспекту Ленина и в парке на Алом поле. А здесь он осознал себя. Понимание того, что он не такой, как все, пришло к нему после 35. Когда он уже был преподавателем на кафедре Он тогда очень увлекся новым направлением в психологии — нейролингвистическим программированием. Опубликовал несколько работ и изобретений. И его труды не остались незамеченными. Он прошел стажировку и повышение квалификации и стал незаменимым специалистом. Вот и сейчас надо поработать. «Ну, надо так надо. Я постараюсь. Каков протокол безопасности?» Сейчас наши медики начнут постепенно выводить объекты из комы. А вы как раз сможете поработать с персоналом. Вас проинструктируют относительно протокола перед началом процедур. Доктор Ветров встал из кресла. «Добро. Тогда не будем откладывать. Куда идти?» «Уровень 12-и, как всегда». Мужчина кивнул и, взяв со стола портфель, направился на выход. Он дошел до лифта и, пройдя проверку, опустился на уровень изолятор. Прошел очередную проверку личности и категории допуска и направился к встречающей его женщине в белом халате. «Здравствуйте, Денис Сергеевич». «Здравствуйте, Маргарита Павловна». «Ну, что тут у нас?» «Все как обычно. Вот, держите инъектор». Она протянула прибор, похожий на пистолет, в который сверху была вставлена ампула с препаратом. — Легенду вы знаете? — Да, проинструктировали. — Он не сработал штатно? — спросил доктор, забрав прибор. — Да, как всегда. Все реакции в пределах нормы. Ну, — Но тогда я пойду. Корректировщик сознания вошел в изолятор, больше похожий на обыкновенную палату в госпитале. Были даже окна, за которыми через жалюзи были видны небо и кроны деревьев. В палате находился мужчина, средних лет, переодетый в больничную пижаму. Доктор прочитал на планшете данные изолянта. Врач-нейрохирург Самойлов Эдуард Петрович. 41 год. Ну что, приступим. Тихо проговорил он и достал из портфеля небольшой прибор. Он закрепил его на голове мужчины, закрывшим его глаза. Приставил инъектор к шее и произвел укол. Прошло десять секунд, и пациент начал приходить в сознание. Его руки и ноги были крепко стянуты фиксирующими лентами. Он дернулся, но доктор сразу начал процедуру кодировки. «Лежите, лежите, голубчик. Вы только что пришли в себя. Ой, у нас счастливчик. Успокойтесь и послушайте меня». Мужчина перестал дергаться и спросил. «Где я? И кто вы?» Денис Сергеевич активировал прибор на голове пациента и запустил процесс технической кодировки. «Я доктор Емельянов, голубчик. Специалист по боевым токсинам войск радиационной, химической и биологической защиты. Вы э, что, совсем ничего не помните? Вам очень повезло, что дежурная медсестра быстро отреагировала, и наши специалисты успели прибыть вовремя». Прибор на лице человека в это время направлял специальную последовательность цветовых сигналов на сетчатку глаз пациента, вводя его в состояние транса. Однако это было не все. Секретом корректора было то, что он чувствовал, что надо говорить. Его голос как бы подстраивался под объект воздействия. Не сразу он смог это осознать и осознанно применять. Это было какое-то озарение во время одного из экспериментов. Методика, конечно, работала и без этого, но когда Денис Сергеевич включал и эту свою особенность, результат был гораздо лучше. Вот и сейчас он программировал ложную память у этого ни в чем не повинного человека, который просто оказался не в то время и не в том месте. За десять минут он закончил и, отключив прибор, вышел. Его ждали еще одиннадцать человек. Всем он рассказывал примерно одинаковую историю с небольшими нюансами, примерно понимая, как и что каждый из них мог делать в момент операции. На всех кодировка легла штатно. Весь процесс занял чуть более двух с половиной часов. Только один аспирант создал небольшие трудности. Его устойчивость к программированию была очень высока, и пришлось немного попотеть. Как всегда, после применения своих возможностей доктор был опустошен. Он был готов к этому, потому что знал, нужно немного отдохнуть, и все восстановится. Вот и сейчас он попросил сделать себе крепкого чая и пошел в комнату отдыха персонала. Через час он отдохнул и, забрав свой портфель, направился на уровень 23СУ. Тут все повторилось, опять опознавание и проверка допуска, только его встретил пожилой врач с небольшой аккуратной бородкой. «Денис Сергеевич, дорогой!» «Сколько лет, сколько зим?» «Илья Игнатьевич, мое почтение. Ну, рассказывайте. Что удалось узнать?» «Ну, подвижки есть. Теперь нам удалось сделать рентгенограмму головного мозга. Томографию делать не решились. Сами ведь понимаете, предыдущие образцы самоуничтожались. Но теперь хотя бы есть понимание, как и где эта штука сидит и какие области мозга в ее доступе. Удивительно, она способна повышать регенерацию человека. Прошло около 12 часов, а процессы восстановления идут в сумасшедшем темпе. Взяли образцы крови и тканей, сейчас над ними колдуют. Но есть опасение, что как только оно придет в себя и поймет свое положение, то либо самоуничтожится, либо сможет как-то подать сигнал своим. Такие прецеденты уже случались. Сейчас мы его поместили в два метра свинца, туда даже теоретически ничего не может проникнуть, или оттуда. Но опасения все равно есть. Если восстановление пойдет теми же темпами, ткани восстановится через 9-10 часов. Приняли решение попробовать с вами. Надеемся на хоть какой-то результат. Из искусственной комы выйдет через 25-30 минут. Ну что же, будем пробовать. Новый опыт. Что там у вас с безопасностью? Вроде что-то новое придумали. Вот. Илья Игнатьевич протянул браслет. «Наденьте на руку. Если трое независимых наблюдателей из числа нашего персонала увидят, что ваше поведение отклоняется от нормы, они усыпят вас этим. Там быстродействующий транквилизатор. Э, не беспокойтесь, он относительно безопасен». «Что-то это ваше относительно меня напрягает», — засомневался корректор. «Денис, если что, мы и такого...» Он кивнул на дверь. «Еще изловим». А вот спецов терять накладно. Дари Васильевну к нам вряд ли вернут». «Ладно. Надеюсь, не придется испробовать на себе», сказал Денис Сергеевич, надевая браслет. «Надеюсь, калейдоскоп...» Он взвесил в руке свой прибор. «Сработает на этой штуке». Корректор оставил перед входом свой портфель и вошел в помещение. Уровень был достаточно большой, В центре находился плексигласовый куб, в котором стояла больничная многофункциональная кровать с телом человека. По бокам от нее находились различные медицинские приборы. Дверь куба при приближении человека открылась, и он вошел внутрь. Посмотрел на данные мониторов. На них отображался процесс падения уровня препаратов в крови пациента. Уже скоро. Он установил свой прибор на лице человека. Предстояло немного подождать. Еще несколько минут, и можно будет начинать. Денис Сергеевич попытался прочувствовать лежащего. Пока что он ничего не ощущал. Чистый лист. Аппарат издал писк. Это означало, что кровь очистилась от препарата. На лице человека дрогнул мускул. Начинается. Корректор начал свою обычную преамбулу. «Лежите, лежите». Вы попали в аварию и сейчас находитесь в больнице. Человек замер и прислушался. «Ты кто?» — спросил он. «Я доктор Истомин, Виктор Геннадьевич, ваш лечащий врач». Я спросил, «Кто ты?» Корректор начал понимать, что обычные методы, похоже, неэффективны. и начал подключать свои особые способности. Интонации изменились, и он продолжил вливать дезинформацию, закладывая программу подчинения. Некоторое время все шло нормально. Объект реагировал так, как и должно было быть, но в какой-то момент Денис Сергеевич начал ощущать какую-то неправильность. Такое ощущение появилось, как будто на него кто-то смотрит. В голове раздался шепот. «Ты слишком слаб, человек! Я вижу твои мысли!» Вот тут корректор не на шутку испугался и решил пойти во банк Вместо мягкого голоса он стал внезапно вбивать в лежащего почти человека грубые установки, используя всю свою силу. «Что ты такое? Подчиняйся! Подчиняйся!» Однако то, что сидело в голове пациента, было сильно. Голова корректора начала болеть, и его покачнуло. В какой-то момент ему показалось, что он слышит мысли этого существа. Дикие, кровожадные. Оно чего-то ждет. И оно всего лишь слуга. Добровольный слуга. В голове мелькали образы. Люди, похожие на ящериц. Вид Земли из космоса, какие-то кораблики, летящие к Земле, лица людей, презрение к слабым носителям. Потом образы резко оборвались, и в голове раздался голос. «А ты не такой, как они. Я Крит. Хочешь быть с нами? Это твой шанс выжить». Из носа доктора Ветрова потекли струйки крови, и это заметил один из наблюдателей. Браслет на руке Дениса Сергеевича выпустил препарат, и он упал на пол без сознания. Одновременно один из аппаратов начал накачивать организм лежащего на кровати человека медицинскими препаратами, и тот практически сразу отключился. До последнего он пытался послать сигнал своим хозяевам. Однако, как это ни было странно, у него ничего не получилось. Доктора вынесли из плексигласового куба, и отнесли в медицинский бокс. Через полчаса в отсек, экранированный свинцом, вошла бригада врачей в костюмах повышенной биологической защиты. Они деловито разложили свои инструменты и начали препарирование головного мозга лежащего. Предстоял еще один опыт — извлечение этого червя для дальнейших экспериментов. Доктор пришел в себя на больничной койке в кристально-белой палате медицинского уровня. Возле его кровати сидела медсестра и смотрела на показатели мониторов. Денис Сергеевич открыл глаза, осмотрелся и прислушался к своим ощущениям. Слегка кружилась голова, но в целом было нормально. Девушка нажала кнопку на своем браслете, и через минуту в палату вошло несколько человек. «Как вы себя чувствуете, Денис Сергеевич?» «Спасибо, нормально. Что с объектом?» Попытались извлечь, но, как всегда, неудачно. Объект скончался и кремирован. Что вам удалось узнать?» Корректировщик тяжело вздохнул и начал свой доклад обо всем, что он увидел и сумел прочувствовать. Система Церис арест над полями маскировки медленно плыл недалеко от планеты. Я спустился на поверхность. Дэн просканировал Маалор, но никаких откликов от оборудования Джоро не нашел. Если и было оно здесь когда-то, то, видимо, не дожило до наших дней. Мы с бароном сидели в кабинете и обсуждали положение. Никаких претензий по поводу наших действий с кораблями, само собой, никто не предъявлял, хотя и были вопросы касательно того, как нам удалось без боя нейтрализовать эскины. Сейчас все они были взломаны, закладки вычищены, экипажи кораблей приводили в порядок внутренние помещения. Многим из них пришлось буквально вырезать куски переборок, чтобы выбраться из заблокированных помещений. Сейчас Дак на боте летал по системе и с помощью дешифраторов устранял опасность повторного переподчинения эскинов. Барон сделал доклад в имперскую канцелярию о произошедшем. Однако доказать, что за диверсией стоял граф Ноаль, было практически невозможно. Все найденные нами закладки и коды были очень грамотно построены. Все следы ввели в империю Аратан. Назревал конфликт. На данный момент из канцелярии императора пришло сообщение, что в систему Церис отправляется группа следователей. Контрразведка барона тоже ничего не смогла накопать. Все следы были грамотно заметены. «Лэр, скоро появятся следователи, вам лучше покинуть систему». Не знаю, чем все это может закончиться, но я подозреваю, что ничем хорошим. У меня к вам несколько вопросов. Слушаю вас, господин Дарон. Бор, давайте без господинов. После всего, что вы для меня и моей системы сделали, для вас я просто дежар. Хорошо, дежар. Что у вас за вопросы? Вы можете проникнуть на обнаруженное производство? Думаю, что да. Но что мы с ним будем делать? Смотря что вы там обнаружите. Лучше, конечно, чтобы его там не было. Император не упустит такую возможность. Надо проверить, что там вообще есть. Мы посмотрим, и тогда примем решение. Согласен. Второй вопрос. Я хочу, чтобы вы временно приняли к себе мою дочь. Мне кажется, с вами она будет в большей безопасности. Заплетается очень тугой узел, и сейчас, скорее всего, начнутся интриги великих домов, если производство действительно там есть. Я задумался. Логика барона была мне понятна. Агату нужно было обезопасить. Но что делать с техникой Джор? Ладно, посмотрим, что там имеется. Хорошо, Дежар. Считайте, что место у баронессы в моем отряде есть. А сейчас не будем терять время, нужно уладить все моменты до прилета гостей. Удачи, Бор. Благодарю. Она нам понадобится. Я встал и направился на выход. По дороге встретил Агату. Она уже стояла с двумя кофрами вещей. Похоже, барон не сомневался в моем решении. Привет, Бор. Я готов. Здравствуйте, баронесса. Лихо вы собрались. Давайте мне свои вещи, я помогу. Я взял два чемодана и потащил их на выход из резиденции. На взлетной площадке мы загрузились в бот и вылетели на арес. «Командир, данное сканирование подтверждают присутствие техники Джоро. Энергетическая активность минимальна, но присутствует. Возможно, наличие оборонительных систем. Рекомендую при разведке использовать абордажные комплексы моих технических дроидов». «Значит, так и поступим», — решил я. «Пойдем мы с Дагом». Я смотрел на монитор, на котором отображался не очень большой планетоид. Красным цветом были показаны данные сканирования. «Откуда следует начать движение?» Точка на карте объекта укрупнилась, и я посмотрел рекомендации из скина. «Ну что ж, значит отсюда». Даг уже был готов, он надел свой штурмовой скафандр. Ну, а я решил, что лучше уж в своем. Проверил клинки и оружие. «Давай, Дэн, телепортируй дроидов. Если все спокойно, то нас следом». «Принято. Отправляю», — доложил Искин. Десять абордажных дроидов телепортировались на поверхность кратера и начали проверку периметра. Ничего не произошло, и следом Искин перебросил нас и двух технических дроидов. Мы оказались на дне кратера. Под ногами была мелкая серая пыль и песок. Я включил сферу поиска и осмотрелся. Под слоем породы явно находился металл. Присмотрелся к энергетическим линиям и нашел явно неприродное образование. Значит, управление тут шло не техническим способом. Перебрав несколько вариантов, я подал на одну из них немного энергии и активировал Фила. Дал команду на немедленные доклады обо всем, что он сможет почувствовать и опознать. Поверхность под ногами дрогнула, и в пространство поднялись облака пыли. Платформа под нами начала движение вниз. Древние механизмы были живы. Опустившись на 30 метров, платформа остановилась. По бокам были пустые темные пространства, и мы включили прожекторы. Дроиды шустро разбежались на проверку. Тревожных докладов не поступало, и мы с Дагом направились туда, где в энергетическом зрении виднелся клубок Пси. Это оказалось стойка непонятного предназначения. Неподалеку от нее, недалеко от нее, находился явно вход во внутренние помещения. Высота створки была около 10 метров. Я попытался просканировать эту стойку, но у меня ничего не получилось. Попытки наугад подать энергию на различные точки тоже ни к чему не привели. Похоже, тут действительно за тысячи лет все умерло. Я дал команду Дену, который удаленно руководил техническими дроидами, и они начали вскрытие ворот. Это оказалось не так-то и просто, но за полчаса они справились и смогли прорезать достаточный проход, чтобы наша группа смогла туда попасть. Из одного из технических дроидов посыпались на пол небольшие шарики. Они покатились по поверхности. Прямо во время движения из них появились ножки, как у паучков, и они разбежались по заводу. Мне на нейросеть стали поступать данные, собранные ими. Уровень за уровнем они появлялись на виртуальной карте. В помещениях ничего не было. Искин анализировал информацию. На данный момент был найден только полумертвый реактор с крохами энергии и небольшой склад с брусками металлов. К сожалению, не выгорело. Никаких ништяков мы тут не обнаружили. Кое-где были остатки механизмов, но, видимо, производство было отсюда вывезено. Жаль. Я уже в своих мыслях управлял армией дроидов Джоро. Значит, граф Нуаль ошибся. Чуть не устроил локальный конфликт на пустом месте. Дэн предложил прихватить металлы. По его словам, там были очень редкие и качественные образцы, и они ему могут понадобиться для производства. Я дал добро, и дроиды начали ставить метки на том, что было необходимо. Жаль, конечно. такой облом. Ну да ладно, зато теперь эта система точно не будет никому нужна. Мы вернулись на площадку лифта и телепортировались на борт Ореса. Закончив погрузку металлов, мы вернулись на орбиту планеты Маалор. Я скинул пакет с данными по находке и попрощался с бароном. Пообещал беречь его дочь, и мы встали на курс к выходу из системы. Через несколько часов ожидалось прибытие курьерского борта со следственной группой. Я посоветовал Дежару поделиться с Империей находкой, тем более она не стоила ровным счетом ничего. Арес разогнался и прыгнул в пустую систему ОР-358-121. В ней не было ничего. Голые куски камней и астероидные поля, освещаемые тусклым красным карликом. Меня настойчиво тянуло на поиски дороги домой. Предчувствие неотвратимой беды нарастало. Как только вышли из гипера и просканировали систему на наличие кораблей, мы с Искином начали продумывать дальнейшие шаги. Ясно было одно. Следует начать поиск червоточины, ведущей на Землю. Но как это сделать? Вход в нее мог быть в любом месте. Что мы ищем? Корабли пиратов туда проникают. Значит, есть тот, кто знает маршрут. Значит, надо найти этих пиратов. Где их найти? Вопрос. Рептилоиды тоже бывают на Земле, следовательно, они тоже знают дорогу. И если, правда, хоть часть того, что несут по ПРЭН-ТВ, они у нас давненько. Значит, дорога удобна для них. Следовательно, она недалеко от их территории. Факт номер три. Такой объект не может быть без охраны. Следовательно, в непосредственной близости должны находиться их корабли. Что делать? Нужна информация. А где ее лучше всего взять? Правильно, в Галанете. Но куда лететь? Хорошо бы, конечно, отправиться на какую-нибудь пиратскую станцию и поискать там, но хрен его знает, где они водятся. И скин. Карту звездных систем на экран. Передо мной возникла объемная карта освоенных и не очень миров. Так, давай нанесем границы империй. Особенно меня интересуют рептилоиды и их соседи. Области раскрасились разными цветами. Теперь давай точку, где находится Солнечная система. Точка появилась на карте. И вправду, недалеко от их границ. А есть рядом что-нибудь небольшое и нейтральное? Но там фронтир, командир. Это местный термин. Есть свободные системы, есть дикие миры, судя по данным, высокая пиратская активность. Я бы предложил посетить места, где раньше была активность Джоро, и поискать законсервированные объекты. Возможно, удастся найти базы знаний по червоточинам и их физике. Так, это то, что нам нужно. Где ты раньше был? Давай точки, куда мы можем ноль переходом прыгнуть. А вообще... Я бы по антикварным лавкам прошвырнулся. Зуб даю, у кого-нибудь этих кристаллов куча лежит. Карта раскрасилась множеством точек. Я походил вокруг и наугад ткнул в одну из них. Давай, хочу сюда. Принято, командир. Совершаю переход. Секунда, и вот мы уже в другой системе. Как удобно. Только вот в следующую секунду взвыл базер тревоги. «Командир, в системе идет бой».